«Извините за нескромный вопрос», — сказал я, — «ну для чего вам защипки?» Он еще раз посмотрел через плечо, ухмыльнулся и ответил с полной невозмутимостью. «Здрасте, мистер Хариот, вот забежал снять показания газового счетчика, ну и обезопасился». «Обезопасились? Ага, от блох». «Как так, блох? Ну да...» Колуэла и люди хорошие, но хозяйка не сказать, чтобы такая уж чистюля, и блох у них пруд пруди. Но я уставился на него за щипки, не понимаю. За щипки, он засмеялся. Ну, чтобы эти твари мне в брючины не набились. Он сунул за щипки в карман и скрылся за углом, видимо, направляясь по следующему адресу. Я посмеивался ему вслед.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 Сестры мисс Уитлинг, столпы дароубийского музыкального общества, дали Хелен билеты на концерт симфонического оркестра Халле. Побываем в Бротоне, вернемся домой, переоденемся, заедем за сестрами и назад в Бротон. Дирижировать должен был мой старый кумир, сэр Джон Барбиролли. А от одного вида программы просто слюнки текли. Кориолан, скрипичный концерт Элгара и первая симфония Брамса. Удовлетворенно вздохнув от одного только предвкушения, я постучал в дверь Колуэлов. Максимум часа мы покатим в Броттон. Открыл хозяин дома, мужчина лет шестидесяти, в рубашке с расстегнутым воротом, небритый, но приветливо улыбающийся. «Входите-ка, мистер Хэриот», — воскликнул он с гостеприимным жестом. «Извиняюсь, конечно, что мы вас заставили сюда тащиться, да только машины у нас не имеется, а псу нашему что-то худо» конечно, мистер Колуэлл. Насколько я понял, его ударила машина. Ага, выбежал утром на мостовую перед почтовым фургоном, ну и полетел вверх тормашками. Улыбка исчезла с его губ. В глазах появилась тревога. Может, обойдется. Бедняга Рупи. Мы его так прозвали, потому что он лает по-особому. Руп-руп. Дверь вела прямо в комнату, где воздух был куда более спертым и ароматным, чем в коровнике. Мебель покрывала густая пыль,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 я оттянул нижнее веко Рупи и увидел розовую конъюнктиву. Цвет нормальный, никаких признаков внутренних повреждений. Я щупал ноги, ребра, таз и не обнаружил переломов. — Ну-ка, старина, поглядим, как ты стоишь! — сказал я, осторожно подсунул руку под живот и начал легонько приподнимать моего пациента. Он протестующе заскулил, и хозяева ответили сочувственными возгласами. — Бедненький Рупи, потерпи, малыш! он у нас молодец. При этом они нежно его поглаживали. Но я упрямо продолжал его поднимать, пока он, пошатываясь, не встал на все четыре лапы, а потом позволил ему лечь. «Но он как будто дешево отделался», — сказал я. «Ушибы, конечно, и подушечки лап у него ободраны, однако уверен, что ничего серьезного нет». Колвелы с воплями радости удвоили свои ласки, а Рупи умиленно глядел на всех нас большими, Трогательно грустными глазами с Он явно извлекал из ситуации все, что мог. Мы все трое поднялись на ноги, и я открыл чемоданчик. Нус, сделаем пару инъекций, чтобы уменьшить боль и ускорить заживление лап. Я ввел стероидный препарат, антибиотик и отсчитал несколько пенициллиновых таблеток. Конечно, он еще в шоке, но, по-моему, немножко преувеличивает. Со смехом я потрепал лохматую голову. Ты, кажется, стрелянный воробей рупи. Колуэлла весело подхватили. Вот уж верно, мистер Хэрриот, он всегда представляется. Но по щеке хозяйки сползла еще одна слеза. Да только такая радость, что мы его не потеряем. Тут она быстро утерла лицо тыльной стороной ладони. Отпразднуем чашечкой чайку, а мистер Хэрриот, времечко у вас найдется. Меня манил Бротон, но сказать нет, духа не хватило. Отлично, большое спасибо, но вообще-то я тороплюсь.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 Но эти точки прыгали, скакали, кусались и быстро распространялись все выше. О, Господи! Никакой мании газовщик не страдал. Скорее домой. Но, как назло, пришлось плестись за двумя нагруженными сеном тракторами, обогнать которые так возможностей не представилось. К тому времени, когда я добрался до верхнего лужка, интервенты вторглись на грудь и спину. Я просто весь горел и отчаянно ерзал на сиденье.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 какое наслаждение лежать в воде и, не чувствуя зуда, созерцать всплывших на поверхность черных мучителей. Но я не собирался рисковать. Я спустил воду, снова налил ванну и ухнул в нее еще раз. Снова и снова мылил я волосы и скреп кожу. А когда, наконец, вылез и надел все свежее, то возблагодарил небеса, что избавился от этой напасти. Такое со мной случилось впервые. Я понятия не имел, какое это страшное испытание. Да, конечно, я читал о страданиях людей в чужеземных тюрьмах, вынужденных спать на блошиных тюфяках, но только теперь постиг всю меру их мук. Наконец, мы поехали в Броттон. Правда, далеко не в том радужном настроении, которое владело нами каждый четверг. Жуткое утреннее происшествие еще не изгладилось из памяти. Однако, холмы остались позади, за окнами замелькали пейзажи Йоркской равнины, и мы малу-помалу пришли в себя.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 После этой знаменательной встречи я внимательно следил за его судьбой с того момента, когда он сменил Тосканини на посту дирижера Нью-Йоркской филармонии и когда в 1942 году возглавил знаменитый оркестр Халле. При малейшей возможности я посещал его концерты и видел, как съеживается его фигура. Он всегда был невысок, а теперь выглядел миниатюрным и хрупким, но всепокоряющим за дирижерским пультом. Я принялся рассказывать обо всем этом Хелен, и праздничное настроение почти возвратилось. Когда в миле от Бротона я внезапно умолк и замер. Минуту спустя Хелен посмотрела на меня. «Что с тобой? Почему ты замолчал?» Я осторожно переменил позу. «Наверное, воображение, но у меня дурацкое ощущение, что по мне прыгают блохи». «Как? Быть не может, ты же вымылся дважды и полностью переоделся, это невозможно!» «Знаю, что невозможно, но все равно у меня такое ощущение». «Остаточный эффект, Джим, ты же весь искусен». «Знаю», — пробурчал я, «но, по-моему, они опять за меня принялись». Хелен ласково взяла меня за руку и ободряюще улыбнулась. «Одно воображение, постарайся отвлечься». Я постарался. Хотя, входя в кафе Брауна, слегка извивался. Аппетитные запахи, звяканья ножей и вилок, веселая суета, приветливая улыбка нашей знакомой официантки обычно преисполняли меня приятнейшим предвкушением. Точно удар гигантского гонга возвещал начало заветных счастливых часов. Однако на этот раз все было по-другому. Мы сели за столик и углубились в перечисление йоркширских блюд, которые я просто обожал. розбив с йоркширским пудингом, камбала с картофельной соломкой, пирог из вырезки и почек, воздушный бисквит с вареньем, пятнистая собака, пудинг с изюмом, под заварным кремом. Только в мыслях было совсем иное, а когда я заказывал, лицо мое уподобилось улыбающейся маске. Я ел восхитительный суп и ковырял вилкой в тарелке, как в дурном сне, стараясь игнорировать изощренную пытку, которой подвергался под рубашкой. Примерно на половине моих мучений — К нам, лавируя между занятыми столиками, приблизилась пожилая пара, и мужчина вежливо спросил, «Не разрешите присесть к вам, а то ни единого свободного места?» «Разумеется», — ответил я, выжимая из себя еще одну улыбку, «прошу вас». Они сели. Определить их было нетрудно. Фермер с женой, решившие попраздновать, как и мы. Лет пятьдесят с небольшим, умытые до блеска обветренные лица, на муже Щегольский твидовый пиджак и яркий галстук, в которых ему явно было не очень уютно. Он протянул мозолистую руку за меню, и они приступили к выбору любимых блюд. «Вот так-то», — сказал он и повернулся к нам, а вчера вечером землю дождиком хорошо спрыснуло. Мы согласно кивнули, а я окончательно убедился, что не знаю их. он далековат для большинства моих фермеров. Наверное, они из Уорфидейла. Хелен прервала мои размышления. Больно толкнув меня коленом под столиком, я поглядел. Ее лицо было полно ужаса. «Одна у тебя на воротничке!» — шепнула она и вскрикнула. «Ой, она прыгнула!» Да, прыгнула. На самую середину белоснежной скатерти. Я беспомощно смотрел, как за первой прыгнула вторая, затем третья. Фермер с супругой, прервав попытку завязать дружескую беседу, В изумлении уставились на попрыгуней. Наступило зловещее молчание, которое прервал фермер. «Ева, столик у окна освободился, наш обычный. Он встал, вы нас извините». Мы принялись поглощать последние кушанья с неимоверной быстротой. Не знаю, сколько еще их попрыгало на стол. Мне было не до счета. И теперь я помню только первую зловещую троицу. О десерте мы и думать забыли, и вместо того, чтобы обсудить достоинства имбирного пудинга и яблочного пирога, торопливо расплатились и сбежали. Встречу с Джиной Гордоном пришлось отменить. Только домой, только в ванну. Я гнал машину на предельной скорости, а перед моим мысленным взором адские создания прыгали и прыгали по белой скатерти. Как это могло произойти? Каким образом второй эшелон Блох уцелел, «Вопреки всем принятым мерам?» Ответа я не знаю и по сей день. Но произошло именно это. Дома мы повторили утреннюю процедуру. Я погрузился в ванну с головой, Хелен в кончиках пальцев унесла зараженную одежду. Я облачился во все свежее. Еще счастье, что свой выходной костюм я приберег для концерта. Мой небогатый гардероб почти истощился. Когда полностью переодетый, я направился к машине — У меня вырвался вопрос. «Хелен, ну теперь-то все будет в порядке». «Ну, конечно, откуда им взяться?» Я угрюмо поежился. Мы и в тот раз так думали. Нам надо было заехать за Харриет и Фелисити Уитлинг. И они вышли к нам, как всегда, исполненные жизнерадостной энергией и добродушия. Этим крупным пышным дамам было под пятьдесят. И хотя кое-кто, возможно, счел бы их дородными, На мой взгляд, обе выглядели очень привлекательно. И я не мог понять, почему они так и не вышли замуж. За оживленным разговором мы даже не заметили, как въехали в Броттон. Тем более, что я наконец-то не чувствовал, что меня едят живьем. В зале наши приятельницы сели слева и справа от меня, и я щел это комплиментом, хотя сказать правду было и тесновато, поскольку обе несколько выдавались за пределы своих кресел. Я упивался знакомыми звуками концертного зала, музыканты настраивали инструменты, мои соседки весело переговаривались, и во мне крепло убеждение, что беды этого дня остались позади, и жизнь прекрасна. Когда худенький барберолли вышел на эстраду почти на цыпочках, я присоединился к оглушительным аплодисментам. В Йоркшире его любили, как и везде, и аплодисменты смолкли только когда он встал за пюпитер и поднял палочку. Во внезапно наступившей благоговейной тишине я откинулся в сладком ожидании. И вот, едва зазвучали первые величавые такты кориолана, я ощутил резкий зуд под правой лопаткой. «О, Господи, нет! Быть не может!» Однако ощущение было таким знакомым. Я попытался не обращать на зуд внимания, но уже через минуту невольно вжался в спинку кресла, чтобы почесать лопатку, а он тут же распространился по плечам, и пришлось слегка извернуться, чтобы почесать теперь уже левую лопатку. Внезапно я сообразил, что в таком стесненном положении любое мое движение передается соседкам слева и справа, а зуд становился совсем уж нестерпимым. Мне хотелось драть кожу ногтями, вертеться, чтобы хоть как-то его утешить. Однако ничего подобного позволить себе я не мог. И оставалось только смириться с жуткой необходимостью несколько часов сохранять пристойную неподвижность. Я напрягал всю силу своей воли, но чтобы преуспеть, мне следовало быть йогом. Я пытался сосредоточиться на музыке, но тут же машинально менял позу, то потирал лопатки о спинку, то двигалами под одеждой. По моему заключению, теперь буйствовала только одна блоха — К этому моменту я успел стать великим знатоком блошиных укусов и твердо знал, что точно определяю ее местонахождение в каждый данный миг. В зале гремела музыка Бетховена, а мной овладела безумная идея подстеречь мерзавку в момент укуса и раздавить. Теперь, ощущая новый зудящий укол, я изо всех сил прижимал это место к твердой спинке и ерзал из стороны в сторону. При этих маневрах я, естественно, вторгался на территорию соседок. Раньше я надеялся в этот вечер поближе познакомиться с милыми сестрами, узнать их душевные особенности. Однако узнал только некоторые особенности их телосложения и ничего больше. Полные руки, надежно укрытые жирком ребра, мягкие бедра. Беспомощной елозе я прикасался к ним снова и снова, их поглаживал, Но благовоспитанные дамы и виду не подавали, что замечают мои посягательства, разве что слегка кашляли или судорожно вздыхали. Однако, когда мое правое колено глубоко ушло в пышное бедро Харет, оно было решительно отодвинуто, а когда мой локоть непреднамеренно, но беспощадно погрузился в не менее пышную грудь, я заметил, что брови Фелисити взлетели к волосам. «Не стану больше распространяться об этом нестерпимом вечере», Скажу только, что все так и шло до конца концерта. Божественный скрипичный концерт Элгара, неизменно возносящий меня в волшебный мир, на этот раз оставался лишь неясным шумом на заднем плане личного поля сражения, как и любимейшая первая симфония Брамса. Я испытывал только одно желание — скорее бы домой. В антракте и потом, когда мы прощались, Обе мисс Уитлинг вымученно улыбались и бросали на меня косые взгляды. Конечно, это избитое клише, но я, правда, отчаянно хотел провалиться сквозь землю. Когда же муки остались позади, и мы с Хелен у себя в спальне разговаривали перед сном, я все равно чувствовал себя жутко. «Господи, ну и вечерок!» — простонал я и описал свои переживания из-за сестер. Хелен благородно хранила серьезность, хотя видно было, как дорого ей это обходится. Подергивающиеся губы, решительно нахмуренные брови свидетельствовали об отчаянной внутренней борьбе, которая иногда заставляла ее прятать лицо в ладони. Завершив свой скорбный рассказ, я безнадежно махнул рукой. «Знаешь, Хелен, я убежден, что в эту агонию меня ввергла всего одна блоха. Нет, ты только подумай, одна единственная блоха». Внезапно, Моя супруга прижала подбородок к груди, выпятила губы и, не без успеха, понизив голос до да баса профунда, пропела в истинно шаляпинской манере. Блаха, ха, хо ха, ха, хо блаха. Да, конечно, очень смешно, — огрызнулся я. Но натерпись, Мусоргский, того же, что и я, он обошелся бы в этой песне без ха-ха. Два дня спустя позвонил мистер Колвелл. Рупи лучше некуда, — радостно сообщил он. Бегает, прыгает. Только вот у него вроде коготь сломался. Висит и за все цепляется. Может, загляните и отстрижете? На несколько секунд я онемел. А вы бы сами его не отстригли? Щелкнуть разок ножницами и все. Нет-нет, у меня не получится. Загляните по дороге, а очень буду вам благодарен. Ну, хорошо, хорошо, мистер Коловелк. «Попозже утром буду у вас». Сходя с крыльца, я крикнул. «Хелен!» «Еще один вызов Колуэлом". «Как?» — охнула она, в тревоге выбегая из кухни. «Боюсь, что придется съездить. Только по дороге сперва повидаю молодого Джека Арнолда. Сына фермера Арнолда? Вот именно. Гонщика-велосипедиста». «Но зачем?» Хочу одолжить у него защипки.